Глава вторая. «Кажется, эти уроды не отстают», — пропохтел я, дергая уздечку лошади. Вредная скотина в какой-то момент вдруг заупрямилась, категорически не желая идти дальше, мотала головой, пятясь назад. «Откуда я знаю?» — огрызнулся Пайк. С его лошадью творилась похожая хрень. Животина оперлась ногами в землю, отказываясь идти дальше. Копыта мяли пожухлые листья, оставляя в почве глубокие борозды. «Да что с этими тварями такое?» — воскликнул наемник. Но все же пришлось свернуть в лес, когда стало понятно, что первая группа всадников движется на перерез нашему курсу. При сохранении общей скорости встреча становилась неминуемой. А встречаться с толпой незнакомцев никто не желал. Потому, быстренько посовещавшись, мы решили скрыться за деревьями, надеясь, что преследователи проедут мимо. «Не проехали». Судя по звукам, отряд тоже нырнул в чащу, двигаясь по нашим следам. «Может, тут змеи?» — предположил я, пытаясь объяснить поведение нервничавших животных. И тут же сам с испугом глянул под ноги, не мелькнет ли между травы и листьев чешуйчатая полоска, так нелюбимая большинством людей. Резко захотелось вскочить в седло, оказавшись повыше. Рука ослабила хватку. Уздечка начала скользить между пальцев. Конь, скотина такая, — Почуяв свободу, еще энергичнее принялся тянуть за собой. Пришлось упереться пятками, чтобы удержаться на месте. При моем росте и весе помогло, прямо скажем, не очень. «Да ты, скотина! Куда пошла?» «Здесь не водятся змеи!» — проворчал Пайк, без особого удовольствия наблюдая за моими телодвижениями. Я обернулся. Ремешок уздечки уже плотно впился в кожу, натянувшись до состояния струны на банджо. «Может, поможешь?» Наемник что-то проворчал под нос, мозолистая ладонь перехватила кожаный ремешок, последовал резкий рывок и злой окрик. «А ну, стой, тварь, или я тебя на куски порублю и отправлю в котел на обед!» Не знаю, что помогло, обещание сожрать вредную зверюгу или применение физической силы, но вырываться лошадь перестала, на какое-то время. Как ни странно, вторая тоже успокоилась. Мы пару секунд постояли на месте, наблюдая за своими непарнокопытными средствами передвижения. «Ерунда какая-то», — пробурчал я. «Угум», — согласился Пайк. Я хотел добавить, что, возможно, не стоило лезть в незнакомую чищобу, но наемник, предостерегающе вскинул руку. «Тихо. Слышишь?» Я послушно прислушался. «Вот дерьмо. Едут гады, едут чуть ли не след в след. И как только умудряются». «Эти уроды преследуют, что ли, нас?» С недоумением спросил я. «Кто они?» Пайк флегматично пожал плечами. Мало ли разбойников проезжало мимо. Увидели двух путников, взыграла, захотели поживиться. Обычная ситуация. Ну да, прямо-таки житейская. Нет, что-то здесь не так. Я нутром чуял, что мы не имеем к погоне отношения. По крайней мере, прямого. В голове щелкнуло. «А если все проще?» Одна группа преследует другую. Беглецов догоняют, они устали. Бешеная скачка измотала как физически, так и морально. Они уже чувствуют дыхание преследователей. Им страшно. Паника овладела сознанием так, что готовы хвататься за любую соломинку, лишь бы спастись. И тут они замечают людей. И бросаются к ним, надеясь на помощь. И неважно, важно, что тех всего двое, что они, возможно, безоружны, и вообще непонятно, чего от них ждать. Беглецов ведет страх. Страх и надежда, что им кто-то поможет. Избавит от нависшей опасности и спасет жизнь. Может быть такое. Да легко. Или еще проще. Гады рванули за нами, втайне надеясь, что загонщики займутся в первую очередь случайными прохожими, дав основному отряду необходимую передышку. Грёбаная поведенческая психология с ее примитивными рефлексами выживания. Когда разум отступает а наверх выпирает его величество инстинкт самосохранения. Это как в анекдоте. Главное — бежать не быстрее медведя, а быстрее приятеля рядом. Вот ублюдки. С чувством выдохнул я и поделился мыслями с наставником по воинскому искусству. Пайк, у которого за плечами имелся богатый жизненный опыт, легко поверил, что человек захочет подставить другого, если ему будет грозить смертельная опасность. Тем более, если речь идет о парочке незнакомцев. Однако нашлись у него и возражения. «Откуда они могли знать, что не потеряют нас в лесу? Не слишком самонадеянно?» Я пожал плечами. «Пока у них это неплохо получается. К тому же, окажись ты на их месте, сам бы хватался за любую соломинку, пытаясь спасти свою шкуру». С этим наемник не стал спорить. К этому моменту лошади успокоились. Мы резво топали дальше, ведя их в поводу. К сожалению, ехать верхом не позволяли деревья. Больно уж плотно, иногда стволы обступали со всех сторон, да и низкие ветки мешали. «Забирай к западу», — приказал Пайк через пару десятков шагов. Дитя города я, естественно, завертел головой, пытаясь определить, где находится этот грёбаный запад. «Направо», — рявкнул наемник. «Какие мы нежные! Будто я должен знать, где восток, а где запад. В лесу это определить трудно». «Без солнца над головой!» «Шевелись, может, отстанут!» Особой уверенности в голосе бывшего солдата удачи не слышалось. Что говорить, мне тоже не верилось, что столь примитивный маневр поможет сбросить со следа нагоняющих сволочей. «Ого, жди!» — проворчал я. Но маневр, тем не менее, выполнил. Чем черт не шутит, может, и впрямь повезет. Около получаса мы двигались по широкой дуге, забирая все больше к западу. Понятия не имею, каким образом Пайк ориентировался, но звуки преследователей и правда стали стихать. Становилось все тише, пока нас снова не окружил шуму обычного леса. Предлагаю сделать круг и вернуться обратно на дорогу. Почему-то шепотом проговорил я. Наемник на меня как-то странно посмотрел. «Ты же понимаешь, что если нарочно громко не орать, то нас не услышат», – поинтересовался он обычным голосом. На губах его плясала кривая усмешка. «Скажи это ублюдкам позади!» — огрызнулся я и мотнул головой, будто указывая за правое плечо наемника. Надо сказать, среагировал он молниеносно. Быстрый разворот, ноги плавно сгибаются, делая скользящий шаг влево, уводя тело с траектории возможного выстрела. Правая рука отбрасывает поводья, перемещаясь на рукоять меча, левая почти вытаскивает кинжал. И все это в едином слитном движении. «Аплодирую, стоя!» изображая беззвучные хлопки. «Не смешно», — ворчит Пайк, выходя из боевой стойки, поняв, что за спиной никто не стоит. «Не смешно», — соглашаюсь я, но вместо этого из меня вырывается нервный смешок. Матерый рубака по найму смерил меня задумчивым взглядом, будто прикидывая. «Отшлепать ли этого мелкого негодяя по полной, что шутит в такой момент, или же ограничиться одним воспитательным подзатыльником?» «Но-но!» — погрозил я указательным пальцем. — Не будем забывать, кто оплачивает мероприятие. Пайк скрипнул зубами, явно вспоминая про себя родню до десятого колена через черно-хального нанимателя, но в конечном итоге молчит. Хотя видно, что сдерживается с трудом. — Сам виноват, — огрызнулся я. — Как-то не складывались у нас отношения. Наверное, это все мое поведение. Будучи формально представителем древнего аристократического семейства — из легендарного Аду Игара, привет перстню и призраку из блуждающей башни, по факту я вел себя, как обычный пацан из простонародья. Не глядел на всех с превосходством, что дается по факту рождения. Не говорил так, что любой оказавшийся рядом бросался выполнять повеление. Не держался с чувством собственного достоинства, которого хватит ни на одну королевскую кровь, уходящую в глубь веков на тысячелетия. Вместо этого общался по-простому, не выказывая манер, читал всех встречных и поперечных ровней себе, а то и ставил себя ниже. Не замечал подколок в свой адрес, игнорировал вольное обращение по отношению к себе. Прощал, а точнее, предпочитал игнорировать. Короче, вел себя как типичный представитель Земли. Толерантно, демократично, придерживаясь общечеловеческих ценностей. А ведь это ошибка. Здесь и сейчас подобный подход не сработает, сочтут за слабость и не приминут этим воспользоваться. Стоило напоминать себе об этом почаще, иначе однажды все закончится плохо. Тихо. Кажется, я что-то слышу. Конь под рукой Пайка всхрапнул, дернул головой. Тяжелая грива ударила по лицу наемника. Тот поморщился. Я замер и прислушался. Откуда-то справа долетали едва слышные звуки, выбивающиеся из природного фона лесного массива. «Молодец, следопыт!» «Мы все-таки сделали круг и вышли прямо на них», — с чувством сказал я, различив нечто напоминающее «скрежет металла о металл». Пайк стоял, морщил лоб и молчал. «Самое время постоять и подумать. Угу, Гениально!» «Чего встал? Валить надо!» Мне до зубного скрежета захотелось пнуть его под задницу, придавая нужное ускорение. Поведение обычно рассудительного наемника выглядело нелепо и нелогично. Какого хрена он встал? Надо делать ноги, пока эти ублюдки, кем бы они ни являлись, до нас не добрались. — Там сражаются. Наконец разомкнул уста Пайк. Я нахмурился. До меня не сразу дошло. — Где? — завертел головой и тут же понял, о чем идет речь. А поняв, сделал правильный вывод. Первый отряд догнал второй? Думаешь, они устроили между собой разборки? — Лично я не различал звуков битвы. Скорее же, железо мог быть от чего угодно, не обязательно от скрещенных мечей или стуков боевых топоров. «Не думаю, уверен», — чересчур на мой взгляд самоуверенно заявил Пайк. «Там». Рука в черной перчатке указывала куда-то вправо. Я посмотрел в указанном направлении и, конечно, ничего не разглядел за стеной деревьев. «Четыре сотни шагов, не больше». Я опять прислушался, — Кажется, на этот раз удалось различить даже отдельные крики людей. Или это шалит разыгравшееся воображение? Ну и что? Пусть сражаются. Нам же лучше. Будет время уйти. Причина остановки я все еще не понимал. Пайк помедлил, затем неохотно кивнул. Наверное, ты прав. Сейчас ничего не помешает снова выйти на дорогу. Он выжидающе уставился на меня. Что? Половинка Эри, не желавшего впутываться в очередные неприятности, настойчиво толкала побыстрее свалить отсюда. Часть меня старого испытывала любопытство, инстинктивно догадываясь, что предложит наемник. «Может, посмотрим?» «Ну, точно, так и знал». «Спятил?» Я попытался воззвать к разуму Пайка. Где-то в глубине мелькнула мысль, что уговаривать бесполезно. «Загорелся, не остановить» и двигали им не нелюбознательность или желание кому-то помочь. Знаете, кто такие наемники? Чем они зарабатывают на жизнь? Правильно, продажи меча за звонкую монету, ставя на кон свою жизнь. И чем больше риск, тем выше ставка. Это в конечном итоге въедается в подсознание. Алчность и жажда наживы для ланскняхта так же привычны и обыденны, как для лекаря милосердие и сострадания. Я знал, что он хочет догадался по глазам пайк хотел рискнуть посмотреть кто выиграл и если получится забрать трофеи себе нас двое мрачно напомнил я ветеран трех военных компаний лишь усмехнулся в первой группе ехало семь всадников принялся перечислять он второй отряд насчитывал десять солдат Итого семеро против десятка с учетом уровня подготовки да он же подсчитывается сонош сил догадался я прикидывает, кто выйдет победителем из схватки, чтобы потом напасть на него со спины. При прочих равных, с учетом фактора неожиданности и при больших потерях с обеих сторон, затея выглядела вполне осуществимой, если подумать, если хорошо подумать. Очень хорошо и очень долго. А еще лучше вообще не думать о всяких глупостях и молча свалить, пока есть возможность. — Ты псих, — убежденно сказал я. Пайк лишь осклабился. «Тебе разве не интересно, из-за чего вся шумиха?» – спросил наемник. «Если честно, не очень», – ответил я. «А мне интересно», – выпалил Пайк. «Думаю, у первых есть нечто ценное. Настолько ценное, что за ними организовали погоню». Он опять уставился на меня. Я понял, что, несмотря на все слова, решение он оставлял за мной. Как за нанимателем. Как ни крути, а я действительно заказывал в этой пьесе музыку. Платил щедро и поэтому последний голос был мой. В противном случае наемник рисковал потерять работу. Уверен, зная Пайк точно, что где-то там в лесу его ждет богатая добыча, он без колебаний бы бросил меня, дающего стабильный и регулярный заработок. Но бывший солдат удачи не был в этом уверен, потому колебался, предлагая поучаствовать в сумасбродной затее совместно. «Самое дурацкое...» «Мне и самому стало жуть, как интересно, чем же в конечном итоге вся погоня закончится?» «Мы всегда можем отойти назад, не привлекая внимания», — вкратчивым тоном убеждал Пейк. «Оставим лошадей здесь. Подойдем тихо и незаметно. Если что, уйдем». «Вот гад! Прямо демон-искуситель! Послать на три веселые буквы или нет?» «Давай, только тихо», — согласился я. Пейк молча кивнул. Наемник, суть почти как у разбойника, что плохо лежит, обязательно подберет. Впрочем, нет. Прочие поступали так же. Другая эпоха, другие нравы, другая психология. Средние века, а здесь сейчас их примерный аналог, за исключением наличия магии, не считалось зазорным, если и человек благородных кровей не откажется от богатой добычи, даже если для этого придется нарушить несколько правил. «Скажем, самому организовать нападение на проезжающий по его землям купеческий караван?» «А что, запросто?» «Это еще не говоря о королях и прочих, способных развязывать целые войны ради обладания куском земли, где располагаются богатые рудой шахты». «Чем не разбойное нападение?» «Только в гораздо больших масштабах». «На ум пришла земля начала 21 века. У меня на губах заплясала усмешка. Ну да». «Будто в цивилизованном обществе по-другому. Та же хрень, только замаскированная под красивые лозунги установления демократии. У вас есть нефть? Тогда мы идем к вам». «Только ты будь осторожней. Если что, меня-то сразу убьют. А вот тебя могут и в «Веселый дом» продать, что на побережье Южного Королевства», прошептал Пайк, пока мы с ним подкрадывались к месту вероятного сражения между двумя отрядами конников. «Куда? В «Веселый дом»?» В смысле, в бордель? Я даже остановился. Охренел. По физиономии наемника пробежала мерзкая ухмылка. А ты что думал? Когда ты в последний раз видел себя в зеркале? Жаль будет терять такую смазливую мордашку ни за что ни про что. Точно говорю. Возьмут живьем и отправят в веселый дом. За такую милашку не меньше полусотни золотых монет отвалят. Я понял, что он издевается. Тоже нервничал, гад. «Пошел ты! Если меня в бордель, то тебя на коневоческую ферму, чтобы надручивать жеребцам, пока их готовят к случке!» Пайк аж притормозил пораженный. Несмотря на весь свой богатый наемнический опыт, такого ответа он явно не ожидал. Послышался хрюкающий смех. «Жеребцу! Ха-ха!» «Его кол! Ха-ха!» «Руками!» «Перед кобылой! Ха-ха!» «У него даже слезы выступили!» Так развеселила бывалого воина моя фраза. «Ой, не могу! Это же надо такое придумать! Ха-ха! Обязательно запомню!» «Да заткнись уже!» — с досадой рявкнул я, в последний миг успевая снизить голос до горячего шепота. Не такой реакции ожидал на обидное замечание. Да и черт с ним! «Ладно, идем!» — все еще подхихикивая, Пайк махнул рукой. Мы двинулись дальше. Крали, спрягнувшись, стараясь издавать как можно меньше шума. И чем ближе подходили, тем медленнее двигались, перейдя на осторожный скользящий шаг. А вскоре и вовсе поползли на брюхе. Звуки битвы приближались рывками, то утихая, то разгораясь со страшной силой. Стало ясно, что нападающие не получили легкой победы, а беглецы оказывают ожесточенное сопротивление. А значит, с обеих сторон будут серьезные потери. Следовательно, авантюрный план Пайка вполне может сработать. «Дело...» — протянул наемник, оглядывая место побоище. «Добивать никого не пришлось. Нападающие и защитники сами с этим неплохо справились. Неглубокая прогалина, где разыгралось основное действие, оказалась буквально завалена трупами. Слышались стоны, в воздухе витал острый запах сырого железа, запах крови. Настороженные с обнаженными мечами, мы ступали между трупами и ранеными, внимательно оглядывая результаты скоротечного, но яростного сражения. Судя по Эквипу, нам, правда, повезло наблюдать разборки между двумя разбойничьими шайками. Легкая кожаная броня весьма посредственного качества, стеганые куртки, обшитые кусками толстой проволоки, конические шапки с заклепками вместо нормальных шлемов. Из оружия в основном топоры и короткие копья, больше смахивающие на дротики. «Неплохо, ребятки, порезвились!» — задумчиво буркнул Пайк. «Угум!» — промычал я. И отвернулся, заметив, как из споротого брюха какого-то бедолаги вываливаются кишки. Вот дерьмо! Так и блевануть недолго. Да еще воняло ужасно. Многие мертвецы перед тем, как испустить дух, опорожняли кишечник. Один из раненых особенно сильно дернулся, пытаясь отползти. Фейк, не глядя, ткнул его в бок носком сапога, заваливая обратно. Наемник вертел головой, скользя цепким взглядом по лежащим телам, что-то бормоча себе под нос. «Что ты делаешь?» «Шестнадцать, семнадцать, а?» Он повернулся ко мне. «Пересчитывая, ублюдков, кажется, все». Он ухмыльнулся. «Забавно вышло. Придурки умудрились перебить друг друга. Повезло». «Да, и впрямь повезло». Кажется, последними сдохли эти двое. Пайк подошел к лежащим чуть ли не вплотную разбойникам, одетым лучше остальных. Я сделал шаг. Что тут у нас? Пайк кончиком меча отбросил плащ у одного из трупов и присвистнул. Под шерстяной тканью обнаружился панцирь удивительного мастерства исполнения. Слишком жирно для заурядного головореза с большой дороги. Такую броню и высокородному аристократу не зазорно носить синская работа вынес вердикт пайк изучив доспех синская что то знакомое где я это уже слышал точно долина синд зажатая между двух горных хребтов долина место обитания крутых оружейников и других мастеров в основном известны благодаря оружию и доспехам но делают и всякие другие вещи вроде ювелирных украшений изящной мебели с потайными отделениями и похожих изделий, отличающихся изяществом исполнения. «Откуда у босика с большой дороги синский доспех?» — спросил я. Пайк хмурился. Кажется, ему не нравилось то, что он видел. Я же еще раз огляделся, на этот раз сфокусировавшись на окружающем ландшафте и лежащих в беспорядке телах. «Что-то здесь неправильно. Чувствуется какая-то неточность. Я мысленно прочертил наш путь сапушки». Прикинул примерное направление движения первого отряда по расположению тел. Еще раз огляделся. И до меня вдруг дошло. «Они не преследовали нас?» — сказал я. Пайк обернулся, оставив в покое богато одетого мертвеца. Он занялся его товарищем, который, судя по всему, и прикончил того удачным ударом зазубренного кинжала в шею. «Ты о чем?» Я повел рукой, указывая на склоны прогалины. «Это начало оврага». Гляди, чем дальше, тем он становится глубже. Наемник стрельнул взглядом в указанном направлении. Ну и что? Он все еще не понимал, куда я клоню. Это ориентир. Они изначально направлялись сюда. Когда мы сделали резкий поворот, они все равно оказались неподалеку от нас. Это потому, что они повернули еще раньше нас. А значит, ни о каком преследовании не могло идти и речи. Сомневаюсь, что они вообще нас заметили. Это была огромная плюха в сторону Пайка. В конце концов, это он предложил свернуть в лес, скрываясь от отряда преследователей, который, как оказалось, никого и не преследовал вовсе. Мы запросто могли продолжить ехать вдоль леса и благополучно скрыться на дороге. — С чего ты взял, что это ориентир? — недовольно спросил Пайк, хотя видно, что, прикинув наш маршрут и маршрут разбойников, он признал, что логика в моем предположении присутствовала. А на кой черт им еще сюда переться? Ставлю золотой против медика, на другом конце этого оврага находится либо заброшенная дорога, либо река, либо выезд из леса рядом с каким-нибудь торговым трактом. Глянь на дно прогалины. Если ехать гуськом, можно сохранять приличную скорость, не то что шарахаться между деревьев. Пайк хмуро оглядел дно зарождавшегося оврага, у начала которого мы стояли и где произошло побоище. «Фарх, меня побери», — прошептал он. Я ухмыльнулся. «Приятно чувствовать себя чуточку умнее, чем бывалый наемник. Пусти изредка». «Ладно, не так уж это и важно», — махнул рукой Пайк. Он прошелся между тел, добивая раненых. Острый кончик меча легко погружался вплоть, останавливая сердца. Быстро, равнодушно, хладнокровно, словно выполняя неприятную, но нужную работу. Оказывать первую помощь разбойникам, а тем более лечить их, никто не собирался. Вспомнив свою схватку с бандой мародеров в деревню у башни алхимика, я в целом одобрил данное действие. — Так, а теперь посмотрим, из-за чего весь шумбур, — пробормотал Пайк и направился к телу в синском доспехе без труда угадав в нем предводителя одного из разбойных отрядов. Помедлив, я направился следом.